Глава 109. Арт-директор Олег. Чтобы иметь то, чего никто не имеет, и продавать так, как никто на рынке не продает, нужно делать то, чего никто не делает. Я почти сразу перестал наблюдать за действиями наших конкурентов в области создания сайтов, маркетинга и упаковки. Во-первых, потому что за первые месяцы я не увидел у них ничего выдающегося, кроме практически одинаковых, спорно-сверстанных, тяжелых, и перегруженных элементами сайтов агентств. Во-первых, потому что за первые месяцы я не увидел у них ничего выдающегося, кроме практически одинаковых, спорно сверстанных, тяжелых и перегруженных элементами сайтов агентств. Во-вторых, чтобы не захламлять свою чистую комнату с табличкой «Креативное создание», старой потертой мебелью с рынка недвижимости и сохранить в голове место для свежих идей. Мне было важно не наглотаться подкисших знаний от конкурентов, с их Это не работает, так не принято, мы это еще 5 лет назад пробовали, так никто не делает, это слишком просто или это слишком сложно. Будучи с первых дней арт-директором Вайтвилл, я генерировал идеи, чувствовал как надо, задирал планку качества, не разрешал команде делать дерьмо. Сотрудников отдела упаковки и дизайна мы называли проектами. Я добивался от них сильных текстов, иллюстраций и верстки и давал им много обратной связи. Иногда бывало жестковато и чересчур откровенно, но зато честно, ребята развивались. Мне хотелось протестировать все гипотезы, которые возникали в глубинах арт-директорского сознания и лично убедиться, что работает, а что нет. И я был готов щедро финансировать свою маленькую испытательную лабораторию. Пока наши видеографы за счет микроанимации ювелирно оживляли рендеры застройщиков, выбирали дорогие голоса дикторов, и монтировали длинные видеоистории о новых премиальных домах Москвы для нашего YouTube канала конкуренты быстренько стряпали на айфоне ролик, в котором с эффектом перелистывающейся книги под музыку с юбилея директора завода сменяли друг друга картинки. Мы решили так заморачиваться над контентом, когда я заметил, что ни у застройщиков, ни у агентств практически нет классных видео о строящихся домах. Пока наши иллюстраторы вручную отрисовывали фасады исторических особняков, а визуализаторы добавляли на единый объемный мастер-план «Сити» новые башни, коллеги по цеху размещали на свои сайты фотографии, покрытых прыщами кондиционеров-особняков, с перекошенной перспективой и троллейбусом, который ненароком заехал в кадр, закрывая половину здания. Мы делали такую кропотливую и ювелирно дорогую работу, потому что мой внутренний стет требовал однородности, понятности и привлекательности для наших витрин недвижимости – считая, что это влияет на первые секунды восприятия сайта состоятельными клиентами. Пока наша редакция работала над длинными статьями, лонгридами для авторских маркетплейсов «Вайтвелл» и готовила страничный макет первого номера глянцевого журнала «Осити», коллеги копировали от застройщиков на свои сайты наполненными оценками и приторными водянистыми описаниями тексты, где все было уникальным, премиальным и эксклюзивным. Я просил своих ребят снова и снова корректировать тексты, заменять изображения и улучшать верстку, чтобы наши статьи больше напоминали интересные колонки в GQ или T-Journal, а не кирпичи SEO-текстов. При этом я постоянно консультировался с разными топовыми экспертами из мира большого маркетинга, не имеющими отношения к рынку недвижимости. Так, например, когда мне не понравилось, как получается в верстке первый номер нашего журнала MCG, я пригласил на ужин Кима Белова, занимавшего на тот момент пост главного редактора российского GQ чтобы получить его комментарий по текстам и структуре макета. Он выплеснул два бокала конструктивной критики на нашу верстку и дал мне контракт верстальщика Жени, который уже несколько лет работал над дизайном выпусков GQ. Тот заменил нам банк шрифтов и сетку верстки, полностью пересобрав первый номер. Мой внутренний стед хлопал в ладоши. Стало в разы лучше. В будущем Женя продолжил работать с нами и сверстал следующие пять номеров, пока не ушел в затяжной запой сдержки профессии. У Вайтвилл было еще одно преимущество, недоступное ни одному из наших конкурентов. Армия моих подписчиков.